multimassb Луд Rats right.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 И старикой намного хуже темнота в лицо светодиоды и тянут за ухо холодно Тихий смех, пьяный, кто-нибудь из западных Nobel квартир, где кто-то не закрывает окно в рассветом, ой, в кристалла и наличку прямо к шторам. Я вас не знаю. «Сегодня идет снег. У меня в такую погоду всегда странное настроение. Иногда я выбираюсь на улицу и шатаюсь по городу. А бывает, снаряжаю дрон полетать. Как сегодня. Но в этот раз, конечно, ненадолго. Завтра на рейд, надо все подготовить и выспаться. Но пару батареек я все же высажу. Пойду с небоскребов нырять. Мне нравится разгоняться вниз вместе с потоком снежинок, держаться с ними одной скорости, а потом перед землей раз и ушел опять на подъем. А снежинки, с которыми мы летели, добираются до земли и ложатся на свое новое место. На этом наши с ними пути расходятся. Вдоль небоскреба падает снег, и я за ним набираю разбег. Размыты хвостами комет Его уже нет и меня уже нет Справа слева капли снега Справа слева капли снега Справа слева капли снега слева капали снега белые лица плывут мимо ротоов в небе возница поводями хлопает и я разгоняюсь как валищий снег его уже нет ты собрались опять на рейд. Алекс на этот раз решила пробовать Макси-дрон, снаряженный двумя арбалетами. Громоздкая машина, тяжелая, большая. Из-за веса вооружения батарейки кое-как хватает на нормальное дело. Но Алекс готов потерпеть. Когда есть два выстрела вместо одного, открываются совсем другие возможности, особенно когда ведешь переговоры. Ну, например, можно выстрелить рядом с клиентом, будто бы промахнулся. Но напугается он не слабо, а еще один выстрел все равно останется в запасе. Или вот еще бывает, что клиент пытается права качать. Считает, что умеет вести переговоры. И начинает, мол, если сейчас Алекс выстрелит, то стрел у него не останется, и грозить он больше не сможет. Так что давай договоримся сразу посередине, чтобы никому не обидно. Но когда у Алекса два выстрела припасено, такое не прокатит. В общем, обвесились мы по полной и вылетели с базы. Приглядели одно окно, залетаем. Комната такая культурная, кровать широкая, рядом с ней тренажер свежий, как с рекламы, на стене картины с какими-то людьми. В кровать спит дядька, уже вроде молодой хотя что там ночью через камеру разберешь. Я его, значит, бужу, он спокойно так поднимается на локтях и смотрит на меня. Я начинаю ему объяснять, в чем дело. Вроде все как обычно, но вдруг чувствую что-то не то. Но говорю дальше, виду не показываю. Да сказал, жду, что ответит. А он молчит, смотрит на меня, потом на Алекса и молчит. И тут я понимаю, в чем странность. Он не боится. Что за черт? Даже те, что тип смелые и пытаются договариваться, всегда нервничают. Видно по ним, что им не по себе, а этому хоть бы хны. Что ж ты? Думаю, может, динамик не работает? Хотя с динамиком или без, испугаться он все равно должен был. Спрашиваю. Ты меня слышал? Он смотрит на меня и отвечает. Слышал. И голос, сука, спокойный такой. Ну так вставай и неси, что сказали. Не хочу, борзеет мужик. Не убедил ты меня. Я немного засомневался. Еще раз спокойно объяснить или сразу надавить? Тут мне Алекс в ухо говорит. Ты посмотри, какой спокойный гондон. Ну да, Алекс тоже не волнуется. Даже как будто доволен. Это еще с чего? Клиент проблемный, уговаривать придется. А у нас сегодня как раз батарейка совсем не для длинных уговоров. Алекс командует. Скажи ему, за пять секунд не встанет, я на одну стрелу облегчусь. Ладно, говорю строго. Если сейчас не пойдешь резко за деньгами, то через пять секунд поползешь со стрелой в жопе. А этот улыбается только. Да твой друг <связать> хоть раз в людей стрелял. И чуть не смеется. И Алекс тоже смеется тихо мне в ухо. Так и хочется спросить, о чему радуемся-то? Но я не переключил речь с динамика на внутреннюю связь. Когда мы на рейде, лучше так не делать. А то можно в торопях перепутать режимы и потом не в те уши говорить. Клиент гнет дальше. «Сдается мне, что вы просто школьники, которые наловчились с дронами управляться». Улыбается. «Наверняка из семьи каком-то требья С машинами вы кое-как работать научились, но вот вести себя нет». Алекс молчит. Я начинаю. «Слушай, дядя, сейчас ты тоже разучишься». Тот даже не слушает. Значит, выбираться из сложных ситуаций вас тоже некому был научить. Только гавкать и можете». И опять улыбиться Я пытаюсь сообразить, что ответить. Но ничего в голову не идет. Алекс молчит. Потом выражение лица у клиента чуть меняется. Будто жаль ему нас. И еще противно, как если бы муху на бутерброде увидел. «Ладно», — говорит. «Все равно вам, нищеброд кроме меня никто не поможет. Подкину вам немного монеток на мороженое. Папка-то вам, поди, только бутылки пустые дает». И тут бац, он отлетает на кровать, будто кто-то его за голову назад дернул. 5 секунд прошло». Это Алекс по-внутреннему. «Он что, выстрелил?» «Точно. Потому мужика я отбросила. В сумерках я даже не разглядел стрелу, куда она попала». По движению клиента, кажется, будто в голову. Пиздец. Но не мог же Алекс ему в башку стрелять. «Шу, уходим», — приказывает Алекс. «Ты куда стрелял?» «Уходим, Шу, ты слышал?» «Черт, голос не переключил. Он меня не слышит. Переключаю». «Алекс, ты куда выстрелил?» «Куда надо. Валим, тут больше нечего ловить». ну подожди, он же может... Это же серьезно...» «Он уже все. Я сказал, уходим». Нет сил больше разговаривать. Я начинаю разворачиваться. Меня ведет. Пытаюсь прийти в себя. Ты автопилот сделал? Нет, я хотел... Ладно, слушай, дрон твой полностью анонимный? У меня внутри холодеет. Нет, я сегодня контроллер со своего спортивного поставил. Хотел, чтобы... И не могу слово подобрать. Блядь, значит, надо выводить твою машину по-любому. «Соберись и уходим. Все будет нормально. Не паникуй. Главное, дрон твой вынуть, а там разберемся». «Алекс, зачем ты...» «Все потом!» Он почти кричит. «Сматываемся!» Я стараюсь не думать о человеке за кроватью. Начинаю разворачиваться. Вроде дрон делает примерно то, что я хочу. Мы вылетаем через окно на улицу. Летим прямо. Меня трясет, но машину держу. Сейчас бы на автопилот снять очки и отдышаться. Но надо добраться до базы. А там за кроватью остался он. Может, еще живой? Черт, опять повело, да что же со мной? Шу, соберись. Алекс, я... Меня штормит еще сильней. Не говори, думай о том, куда летишь. Алекс прав. Думать о полете. Но не очень выходит. Перед глазами картинка. Человеческая фигура отлетает за кровать. Опять ведёт, блядь. Снова Алекс по внутренней. Шу, у тебя цаполка на автозахват работает? Да. Тогда включай его. А как скажу, ставь все роторы на реверс, чуть меньше компенсации гравитации. Я тебя подхвачу и сам доведу. Ты сможешь? Управлять будет тяжело. Нормально. Мне только до реки дотащить. До реки? Да. Там машину утопим. Мой дрон? Утопить? Как же? Он тоже почти член команды. Шоу? Я здесь. Включил автозахват? Сейчас. Какая же там комбинация? Вроде b 4 Включаю. Ага, получилось. Готов? Да. Секунда. Давай. Включаю реверс и отпускаю управление. Надеюсь, я правильно включил автозахват. Меня дёргает вверх и плавно заваливает в сторону. Большой дугой переворачивает и вверх ногами несёт между домами. Похоже, получилось. В глазах опять глюк про клиента. Теперь видится, будто стрела прорывает ему щёку. Всё как на медленной перемотке. Тут тошнота подступает к горлу. Я срываю очки, обвожу взглядом внутренности фургона. Алекс сидит в своих очках. Пальцы в постоянных микродвижениях джойстиком. Это выглядит, как вроде руки судорогой свело. в Лицо его тоже подергивается, бутон и им пытается рулить. Сквозь эту картину я опять вижу стрелу, входящую в голову мужика. Тут же откуда-то снизу подступает новый приступ тошноты. Я резко открываю дверь фургона и вырываюсь наружу. Ну и из меня, конечно, тоже все выплескивается. Поднимаю голову. Передо мной пустая ночная парковка. Бля, Алекс убил клиента. А если прямо сейчас обнаружится, что его грохнули? Кто обнаружит? Да мало ли. Почему-то он же был так в себе уверен. Может, он полицай? А, Алекс, чего его перекрыло? Я совсем не ожидал такого, совсем не ожидал. Что вообще у него в башке убил человека на ровном месте? «Ну ладно, сейчас он закончит с дронами, выйдет, и я его спрошу, что это было. Или лучше не спрашивать, кто его знает. Может, он и... Да точно. Может, он сразу и меня грохнет. Дело серьезное, я видел, как он укокошил клиента. Тут еще все мои приколы с дронами и автопилотом. А вдруг он теперь не верит в мою надежность? Да нет, меня он не грохнет». То клиент, а то я. Мы же с Алексом партнеры. Хотя кто его разберет? Что я вообще о нем знаю? А ситуация херовая. Может, не дожидаться его и сразу сделать ноги? И куда же я побегу? Да какая разница не в этом дело? А в чем? Да вот в чем. Как я могу свалить после рейда? Оставить партнера одного? С другой стороны, а зачем я сейчас Алексу нужен? В общем-то, незачем, он и без меня все соберет. Но как бы не спалить локацию, когда буду выбираться? Черт, что же делать? Как бы поступил Алекс на моем месте?» Как бы поступил Алекс? Уж он, верно, не стал бы рассуждать о том, что красиво или некрасиво, сравнил бы факты. так с одной стороны, есть риск столкнуться со слетевшим с катушек партнером-убийцей, С другой — спалить базу и подвести партнера под копов. Так-так. Да, мы партнеры, и, значит, каждый из нас равноценен. Небольшой шанс одному из нас попасть под полицаев. Значит, небольшой риск тюрьмы. С другой стороны, второго могут тупо грохнуть. Очевидно, надо спасать второго. Меня, то есть. А велик ли шанс, что Алекс попробует меня грохнуть? Чёрт, да кто его знает. Всё, решил бежать, значит, решил. Да никогда раньше, мне кажется, я так складно не думал. Обычно Алекс за нас так мозговал. Ну, всё-таки чему-то я у тебя научился. Спасибо тебе, партнёры, надеюсь, всё обойдётся. А теперь мне пора валить. Пока я думал, ноги уже несли меня вниз по этажам. Камер вроде здесь нет, Алекс, по крайней мере, так говорил. А охранять тут ночью нечего, и так выезд Дверь не опущена, только шлагбаум закрыт. Отлично, выбегаю на улицу. Что теперь, куда? Будет нас полиция искать или нет? Алекс меня. И если будет, то зачем? Вообще, с ним в любом случае надо будет поговорить. но только не лично, конечно. Но лучше не сегодня и не завтра. Надо сначала хорошо подумать, что я буду говорить. Дело-то серьезное получилось. А я свалил. Как я ему это объясню? Черт. Он же из-за меня задерживается. И дрон свой будет топить вместо того, чтобы уничтожить, как положено. Не просто мне теперь перед ним оправдаться. А если его возьмут? А вдруг из-за меня или из-за утопленных дронов? Ну что я за тупое бревно? Почему не сделал автопилот? Вдруг прямо сейчас возьмут? Наверное, и за мной сразу придут? Свалить из города? И что я буду делать, если окажусь в розыске? Хули толку метаться? Чёрт, сколько вопросов, голова, кругом. Что бы сделал Алекс, будь он на моём месте? Уж точно не сидел бы и не жевал сопли. Как там он сказал, уходим остальное потом? Вот и буду уходить. Но пока я ещё недалеко свалил. По всему выходит, что если я останусь в городе, меня запросто могут взять за зад те или эти. Сначала надо дёрнуть подальше, потом всё обдумать, и там уже решить, как быть». Надо взять документы из дома и деньги. Деньги всегда пригодятся. А если копы искать не буду, то могут и документы понадобиться. Всё, бегу домой, потом на вокзал и первым поездом на юга. Там контроля меньше, это точно. Я катаю всё это в голове, а сам несусь по знакомым переулкам. И тут меня перекрывает. Как я вообще тут оказался? Вот же час назад это ещё была другая жизнь. А год назад, как будто и не я это был. А сейчас я? Кто я? Куда бегу? Куда мы вообще все бежим? И вот я из последних сил выбегаю, точнее уже выползаю с последнего пролета лестницы на свою улицу, в висках долбит, стою, согнувшись, пытаюсь отдышаться. Тут меня кто-то трогает за плечо и спрашивает. Добежал, наконец? Поднимаю глаза. Алекс. Мои ноги стали как из свинца и не знаю, что сказать. Алекс, не отрываясь, смотрит на меня, ждет ответа. И лицо у него непонятное, то ли злой, то ли веселый. «Алекс, ты как...» «Не могу найти слов». «Ночь, дороги пустые», — отвечает Алекс. «Меня фургон быстрее донес». «Но почему ты здесь?» Он ухмыляется, потом смотрит куда-то мимо меня, вниз холма и говорит, «Пойдем к тебе на крышу поболтаем» и за плечи так аккуратно направляет меня в сторону моего подъезда. Я все пытаюсь сообразить, что делать, но угад выпаливаю. «Алекс, у тебя все получилось?» Он молчит. Я не сразу соображаю, что он запустил руку мне в карман и незаметным движением выудил оттуда карточку от подъезда. Дверь тихо пищит и отъезжает влево. Внутри чернота, угадываются очертания лестницы. Свет не горит. У нас-то обычное дело, все-таки дом дешевый. Сто раз на ощупь тут пробирался, но сейчас я совсем не хочу вовнутрь, не хочу туда, а главное, не хочу туда с Алексом». А он машет рукой в темноту и говорит с улыбкой «Заходи уже». Я собираю остатки смелости, представляю, будто я это Алекс, а меня какой-то хрен хочет затащить, куда мне не надо, смотрю прямо на него. «Давай тут говорить. Хочешь все улице о наших делах рассказать?» я молчу Алекс вздыхает. «Ладно, Шу, у меня времени нет. Не хочешь говорить, не надо». Глаза у него становятся каменными, и он начинает медленно отходить назад. Тут я замечаю, что одна рука у него все это время была в кармане куртки. Тысячи глупых, рваных мыслей проносятся в голове. Но главное одна. Вот сейчас он меня и грохнет. «Нет, нет, нет, нет, нет надо потянуть время!» — выдавливаю из себя. «О чем ты хотел поговорить?» Алекс смеется. «Так ты все-таки хочешь говорить?» Я пытаюсь сообразить, как лучше ответить. Но Алекс не оставляет мне шанса. «Если хочешь поговорить, пошли на крышу». И взглядом указывает во тьму подъезда. «Ладно, похоже, только это и остается. Внутри что-нибудь придумаю, это же мой подъезд. Я еще раз смотрю в темноту. Надо идти. Зажмуриваюсь и шагаю внутрь. Открываю глаза. Ощущение, что в раз попал в другой мир. Вот знакомый запах старых стен. Еле слышно жужжит какая-то старая электрика. Сзади слышу, Алекс запирает дверь. Не припустить ли сейчас вверх по лестнице? Да нет, он сто раз успеет меня пристрелить. Миг, и дверь окончательно закрывается. Все. Тусклый свет и свобода улицы остались в прошлой жизни. — Ламп-то где у вас включить? — спокойно произносит Алекс. Сама включается, когда не сломано. А сейчас? Навернули, видно. Точно? Опять эта непонятная усмешка в голосе. Мне не по себе. Ага. Ну что ж, пойдем так. Мне все видно, да и ты, поди, не запнешься на собственной лестнице. Конечно, его ништяк. Есть у него такое. Видит в сумерках, как кошка. Как-то наспор он с выключенным светом в пивнухе разлил водку по стаканам. Очень быстро он их тогда до краёв наполнил и ни капли не промазал. И по мне не промажет, если что. Да тут не сбежишь. Начинаю медленно подниматься по лестнице. В голове надежда, вдруг на следующем этаже спасение. Какое? Чёрт знает. Придумаю что-нибудь. Просто пока в голову ничего не приходит, но я придумаю. Попадаем на второй этаж. В голове пусто, а глаза уже немного привыкли к темноте. Вот вижу обшарпанную дверь войчиков. Как-то раз в детстве я им смеху ради позвонил и убежал. А на другой день старик-войчик встретил меня тут на лестнице. Спросил, не знаю ли я, кто ему тут трезвонит и убегает. Мне стыдно стало. Сказал «не знаю». Он помолчал секунду и вдруг раз! Приложил своей клюкой мне по уху. И объяснил «всегда говори правду, если врать не умеешь». Может, мне и сейчас рассказать всё честно Алексу? Я же ничего такого против него не задумывал. Рассудил, так меньше риска будет только и всего. Может, поймёт и отпустит меня? Да как будто он не понимает. Но по его виду не скажешь, что он готов войти в положение. Видно, всё равно считает, что с меня надо спросить. Придётся что-нибудь другое придумывать. Ага, мы уже на четвёртом. Целых два этажа на чпуху спустил. Так что же делать? Что делать? Опа, вот и моя дверь. Эх, сейчас бы заскочить туда по-быстрому и запереться изнутри. Здорово было бы, если бы вышло, Но куда там? Не успею не то, что дверь отпереть, просто отскочить. А вот, кстати, помню как-то раз, когда я совсем мелкий был, убегал я от одной тётки с палкой. Что и от меня надо было, до сих пор не знаю. Может, перепутала с кем. Увидела, как я на улице гуляю, заорала что-то непонятное, и бегом ко мне. А в руках дрын здоровый. Откуда взяла, чёрт знает. Ну, а я спрашивать и не стал, ломанулся от неё. Она за мной. В подъезд-то она за мной успела забежать. Но я так быстро донёсся до двери, что успел её отпереть, заскочить внутрь и закрыть. Как так получилось, сам не помню от страха. А может, мне и сейчас на это упереть? Ну, на страх. Сказать так и так, струхнул. Башку снесло, я и побежал... Не думал ничего, не планировал. Просто за кишки схватило, я и свалил, не думая. Ну, мол, это он, Алекс, всегда такой прошаренный, а я мелкий дурачок, только и умею гонять на дронах. Стыдно так думать. Всё равно думаю. Умирать-то не хочется. Так, может, пожалеет меня Алекс? Ну да, он-то пожалеет. Алекс же у нас главный житель. На всю округу известный. Ага, не то, не то... Вот и шестой этаж. Тут, кстати, было дело, меня как старшие парни поймали, когда на крышу пробирался. Тогда я знатно струхнул. Пришлось мне им отдать все монетки, что у меня были. На том и разошлись тогда. Может, Алекса подкупить? Скажу, да, я облажался, но готов оплатить. У меня все-таки деньги с последних рейдов все остались. Дрон свои еще продам. Хотя деньги ему сейчас, конечно, не особо нужны, и так хватает. И пусть что не нужны, но он же бизнесмен, должен видеть выгоду. Сам всегда учил меня думать по-деловому, если получится его успокоить или хотя бы сильнее не разозлить, может и согласиться на сделку. Это я кручу в голове, а сам вспоминаю, как он сегодня мужика срубил. Не очень-то он выгоде тогда думал. Седьмой, восьмой, ничего другого до конца лестницы так и не придумал. Вот и дверь на крышу. Мне так уже надоело думать, что я даже с удовольствием ее открываю. Будь что будет. Шанс всегда есть. Выхожу на крышу. В лицо дует прохладой ночи. Передо мной кусок крыши, а за ним город. Месиво из желтого и черного. Все равно хорошо, что вышел из этой темной дыры подъезда. Так, о чём я опять думаю? Сейчас надо соображать, как выбраться из этой задницы. Но в голове пусто, ничего не хочется. Сзади меня пихают в спину. Чего встал? Болотом нашим не налюбовался. Я поворачиваюсь, вижу холодные глаза Алекса, и меня выкидывает из моих вялых мыслей обратно в этот ёбаный сон. Алекс, не меняя выражение лица, лениво спрашивает. «Ну что скажешь?» что? Я не могу вообще ничего сообразить. Далеко собрался? Да не знаю. Не знаешь, куда собрался? Что тут скажешь? Пытаюсь напрячь башку и выжать из нее что-нибудь? Не выходит. Ты куда свалить-то хотел? Продолжает Алекс. Просто хотел свалить. Выплевывает слова мой рот. Что я несу? Что ж меня не подождал? Вместе бы свалили. Я внезапно вспоминаю, что хотел попробовать откупиться. «Соображаю, пора уже или еще рано. Как бы вывести на это разговор?» И вдруг совершенно неожиданно для себя говорю. «Алекс, зачем ты в него выстрелил?» Он ухмыляется. «Тему не переводи!» Но меня, похоже, уже прорвало. Я не могу остановиться. «Нет, правда. Зачем, Алекс? Сейчас бы сидели, делили доход. Даже если бы не было бы у Доя в этот раз, какая разница? В другой раз кого-нибудь бы бомбанули». «Все равно проблем бы не было! Зачем ты его так? Ну зачем?» Теперь мне кажется, что его ухмылка больше похожа на оскал. Он секунду пристально смотрит на меня, и я опускаю глаза. А он медленно так цедит. «Ты же слышал, я его предупреждал. Ему надо было просто прижать хвост и делать, что говорят. Правила мы объяснили. Кто виноват, что он решил гавкать?» Я уже жалею, что начал с ним говорить, но продолжаю. Сам не понимаю, почему. Ты мог его не убивать. На этот раз Алекс отвечает не сразу. Он смотрит в сторону, потом на меня. Мог. Мог бы и тебя не ловить. Но вот мы здесь стоим и говорим. Меня опять подхватывает дрожь, а язык все метет. Но зачем, Алекс? Что он тебе сказал? И главное, какая разница, что он там квакал? «Почему ты не мог просто пропустить это мимо ушей?» Он отвечает немного тише, но от этого еще страшней. «Почему это я должен пропускать что-то мимо ушей?» «Ух, какой голос-то у него такой! Нехороший, в общем, голос! А я со страху все болтаю, хотя надо бы уже заткнуться нахер!» «Бля, Алекс, ну почему ты такой злой? Почему ты не можешь просто спокойно жить?» Ты хочешь сказать, почему я не хочу спокойно жить? Да, почему, Алекс? Я не могу сдержаться и опять смотрю на него. Алекс молчит, глядя на меня, потом плюет в пол. Тебя, смотрю, заклинило на твоем «почему». Ты что, еще не вдуплил? Нормальная жизнь меня не любит, а я ее. С чего ты взял? Ты просто не пробовал так жить. Посмотри-ка, думаешь, ты один такой умный? Голос его уже не такой жутко спокойный, совсем неспокойный. «Куда меня мой язык тупой завел?» Алекс внезапно начинает быстро говорить, каким-то не своим голосом. «Ну ладно детство, что там говорить? У нас у всех оно говенное, не повезло. Потом понятно, помойки, побирайки, тоже как у всех, живем как можем. И тут повезло, подобрал меня один дядька, ловким я ему показался, научил стрелять и остальное». Помогал ему дела делать. Думал уже, ну вот, жизнь устаканилась. Вот такая она у меня значит. Он замолчал. Я хоть и не смотрю на него, но прямо чую, у него на лице опять этот таскал. Не выдержал, спрашиваю. И что дальше было? Ничего. Закончилось все. Нет у меня спокойной жизни. Не под это меня делали. Раньше он мне ничего такого не рассказывал. Вообще он не из разговорчивых, совсем. Чуть сейчас вдруг, я спрашиваю. Так... А что случилось с дядькой?» «Да ничего», — кивнул на меня, — «как и ты». И голос опять становится таким медленным. Я поднимаю глаза, а он на меня пялится, точнее, будто сквозь смотрит. И прям могилой от него потянуло. Я сам не понимаю, как начинаю отходить назад. А он за мной смотрит в меня и идет. Меня ноги еще дальше ведут. Он наступает. Я отхожу назад, еще, еще, потом пятка долбится твердая. Что это? Не могу глаза от Алекса отвести, чтобы посмотреть, что это. Но я и так понимаю, край крыши, заборчик, этих липкий Казалось, я только пару раз назад шагнул, а вот уже всю крышу прошел. Как так вышло? Да какая разница? Ну что, нечего сказать, дальше идти некуда, только вниз». Сейчас стоит ему меня хорошо пихнуть, и я нырну вниз. так теперь без дрона. Какая нахер разница? Будто если он меня просто пристрелит, будет лучше. Вот же сука! Чего он доебался? Сам же все испортил, а на меня спирает. Я неожиданно для себя начинаю орать. А ты сам меня не кинул? Грохнул этого мудака? А ты не подумал, что мне такие заковыки совсем не нужны? Мы же партнеры, а ты меня и не спросил. Так меня подставил. Что ж ты, сука, от меня тогда хотел? чтобы я тебя ждал и гадал, что тебе ещё в башку придёт? Да может быть, если б ты сам себе проблем не искал и не случилось бы с тобой всего. Сам ты во всём виноват. Сам, сам, сам. Дальше помню плохо. Он дёрнулся. Я закрыл глаза, потом треск в голове, падаю куда-то в бок так и не понял, что было. Открываю глаза. У Алекса в руке пистолет. Кажется, рука немного в крови. Похоже, он все-таки не выстрелила саданул меня по башке. Я вижу его злую рожу, но она уже не такая могильная, как была. Алекс смотрит на меня и покачивает пистолетом в руке. Потом говорит, «Ты бараншу не сечешь, когда и кому что говорить. Башкой никогда не думал. И сейчас тоже». Потом он переводит взгляд вниз на пистолет. Потом как будто хочет сплюнуть, но что-то тормозит. А я просто залипаю. Башка болит, проходит сколько-то секунд. Ладно, я тебя прощаю. Голос Алекса какой-то картонный. Не буду наказывать. Еще пара секунд тишины. Потом он криво улыбается. Накажу вместо тебя кого-нибудь другого. И быстро добавляет. Больше так не делай. не со мной, ни с кем еще. В бизнес тебя больше не возьму. Но в городе, может, и встретимся. Потом замялся немного и выдал напоследок. «Все, не хворай!» Развернулся и ушел. Помню этот звук в ушах, как он подошвами ботинок шуршит. Еще чуть-чуть слышно было, как он спускался по лестнице. А я остался один.